Глава 32. Эпиграф. Вопрос состоит не в том, существуют ли каналы Марса или нет. Для некоторых, во всяком случае, наиболее заметных. Это не вызывает сомнений. Часть из них может быть наблюдаема в телескопы средних размеров, а некоторые удалось фотографировать. Эти изменения трудно объяснить иначе, как допустив сезонный рост растительного покрова. Гарольд Спенсер Джонс, королевский астроном в книге «Жизнь на других мирах». На следующий день Опи принимал в своем кабинете возглавляемую Исидором Айзеком Раби группу «Новые имена», задачей которой было придумать, каким образом эвакуировать человечество с Земли до того, как ему придет конец. Помимо самого Раби, его сотрудников Луиса Альвареса и Фримена Дайсона, присутствовали генерал Лесли Грофс в гражданском костюме и старый друг Опенгеймера Дик Парсонс, занимавший пост заместителя директора в Лос-Аламосе. Он имел звание капитана военно-морского флота и в этом качестве совершил полет, скорчившись в бомбовом отсеке Энолы Гей, и уже в воздухе подготовил малышак взрыву. После войны Дика произвели в контр-адмирала, и Грофф вскоре привлек его к проекту «Арбор». Парсонс из-за сцены тянул за ниточки, ведущие к ВМФ, точно так же, как Грофс обращался с сухопутными силами. «Итак», — сказал генерал, — «мы пришли к мнению, что нашей первой целью следует рассматривать Марс, верно? Но давайте все же подумаем немного, действительно ли это лучший выбор». Опи знал, что с тех пор, как секретность Манхэттенского проекта в буквальном смысле взорвалась пять месяцев назад, Грофс находился под свирепым обстрелом публичной критики. Настойчивое требование генерала быстрее определиться с методом обогащения урана, не дожидаясь завершения тщательного изучения практических аспектов процесса, затормозило разработку атомной бомбы чуть ли не на год. Согласись, Грофс подождать, пока не будут собраны все факты, стало бы очевидно, что центробежное разделение быстрее и эффективнее выбранной им газовой диффузии и первое стратегическое применение атомной бомбы, вероятно, состоялось бы не в Хиросиме, а в Берлине. «Марс едва ли не единственный выбор», — сказал Луис Альварес, рослый, 34-летний острый на язык блондин из Сан-Франциско, не пожелавший сесть и стоявший, прислонясь к стене. «Совершенно верно», — согласился Опи, сидевший за своим столом. «Хотя, конечно, людям будет нелегко там жить». «Ты уверен?» — спросил Дик Парсонс. Он был на 10 лет старше альварса Его виски уже совсем побелели, а выпуклый лоб переходил в растущую лысину. «Да», — сказал Оппи. «Нет», — возразил альварс «Это смотря кого спросить», — вставил Раби, сидевшую у окна сбоку от стола хозяина кабинета. «Несомненно», — сказал Грофс. «Но сейчас мы спрашиваем вас» джентльменов, собравшихся в этой комнате. «Проблема в отсутствии данных за последние годы», — сказал Оппи. Обитая в Калифорнии, он внимательно следил за работой обсерватории Маунт-Вильсон, находящейся близ Пасадены. «Время от времени, если говорить точно, то каждые 780 дней, Земля оказывается на одной прямой между Солнцем и Марсом. Такое положение называется противостоянием. Понятно, что это самое подходящее время для наблюдений, потому что у любой точке Земли Марс восходит, когда солнце нет на небе, и наоборот. Но не все противостояния бывают одинаковыми. Вы наверняка слышали, что у Земли эллиптическая орбита. Технически это верно, но эксцентриситет эллипса очень невелик, и орбита близка к окружности. А вот у Марса орбита более вытянутая. И поэтому расстояние до него при разных противостояниях разное. По-настоящему благоприятные условия складываются, когда Марс в это время оказывается еще и в перигелии, на самом ближнем расстоянии к Солнцу и, соответственно, к нам. такой случается раз в 15-17 лет, и Марс в окулярах наших телескопов предстает почти вдвое шире, чем при неблагоприятном положении. Следовательно, можно разглядеть гораздо больше деталей поверхности. Такие противостояния называют великими. Последнее Великое Противостояние было в 1939 году, а до этого в 1924, но тот год оказался неудачным по другой причине. Тогда марсианская пыльная буря скрыла большую часть поверхности планеты. Грофс нахмурился. «А следующее, как вы его назвали, Великое Противостояние?» «Менее чем через 10 лет, в сентябре 56. го Они, кстати, всегда случаются в августе или в сентябре. На столе опи было свалено с дюжину больших карт и фотографий Марса. Сверху лежала карта, которую пером и чернилами начертил Жерардов окуляр на основе наблюдений, проведенных им самим и четырьмя другими астрономами во время Великого противостояния 1939 года и обычного противостояния 1941 года. Это была самая последняя из созданных когда-либо карт Марса. «А как насчет каналов?» — спросил гров поднявшись с места, и провел толстым пальцем посередине листа по трём пунктирным линиям, протянувшимся с севера на юг и подписанным «Фессон», «Ефрат» и «Хидекель». Похожие линии имелись и в других местах. «Хороший вопрос», — одобрительно сказал Оппи. «Никто о них ничего не знает». Их открыл в 1877 году Джованни Скиаппорелли, он и назвал их каналами. А мысль о том, что они могут иметь искусственное происхождение, через 20 лет пришла в голову Персивалю Лоуэллу. Конечно, даже Лоуэлл вынужден был признать, что видимые линии вряд ли могли быть руслами, по которым течет вода. Мы не можем разглядеть на марсианской поверхности объекты меньше миль размером, а при разреженной марсианской атмосфере вода с такой поверхности должна была очень быстро испаряться но они могут представлять собой узкие водные пути, окаймленные с обеих сторон широкими полосами растительности, которые мы в действительности и видим. Грофс указал на кучу бумаг. «Покажите мне фотографию каналов». Опи пожал плечами. «А вот это как раз трудно. Конечно, какое-то количество фотографий, на которых можно разглядеть каналы, существует, но по большей части мы ориентируемся на рисунки». «То есть на Марсе? Да как такое может быть?» Понимаете ли, все дело в том, что для астрономических фотографий требуется продолжительная экспозиция, и чем дольше открыть затвор, тем сильнее колебания земной атмосферы замутняют изображение. Каналы видела множество наблюдателей, и я в том числе. Глаз способен разглядеть в ночном небе много такого, чего фотопленка просто не может зафиксировать». «Мы также подвержены оптическим иллюзиям», — с подчеркнутым ехидством сказал Раби, — «равно, как и оптическому самообману». Оппи повернулся всем туловищем и в упор посмотрел на Раби. «Согласен, веский аргумент. Лоуэлл, главный поборник теории каналов, уже тридцать лет как умер. Но у него осталось множество последователей, например, Эрл Слипер из Лоуэлловской обсерватории, непоколебимо уверенных в их реальности». Раби пренебрежительно хмыкнул. «Но он не первый из ученых, отстаивающих взгляды учителя, даже после того, как они решительно отвергнуты большинством коллег, работающих в этой области». «Но ведь на Марсе действительно имеются области, которые, видимо, расширяются и уменьшаются с переменой сезонов», вставил Луис Альварес. «И они действительно зеленые». «Точно!» — подхватил сидевший у западной стены Фримен Дайсон обладатель вытянутого лица с не мигающими глазами и британского акцента. «Конечно, первое, что приходит на ум, — это растительность». «Итак», — подытожил адмирал Парсенс, — «там то ли есть каналы, то ли их нет. И растительность тоже то ли есть, то ли нет». «Но полярные ледяные шапки там определенно есть», — сказал Оппи. «И они, по крайней мере, частично состоят из водяного льда». Солнечный свет, отражающийся от водяного льда, и сухой лёд выглядят одинаково ярко-белыми в видимом свете. Но водяной лёд кажется чёрным в инфракрасном диапазоне, в то время как сухой лёд остаётся белым. Марсианские ледяные шапки чернеют за пределами длины волны в 15 тысяч ангстерам. Однако ледяные шапки не могут быть очень толстыми. «К чему вы это говорите?» — спросил Грофс. «Вы ведь родом из Олбани, штата Нью-Йорк, верно?» — отозвался Оппи. — И, наверное, знаете, что кучи снега остаются на месте еще долго после того, как температура окружающей среды поднимается выше точки замерзания. Это происходит потому, что снега много, и внутри кучи он прогревается очень медленно. Но на марте шапки сжимаются и растут почти мгновенно вслед за изменением температур Их толщина может составлять всего несколько миллиметров. — Пока что я слышу, только возможно и может быть, — сказал гров Он вынул из кармана шоколадный батончик Херш и отломил кусок. «Скажу больше. Многое из того, что нам известно, датируется 890-ми годами», ответил Оппи. Просто в этом столетии в астрономию вкладывалось не так уж много денег. Самый большой в мире телескоп, Хукеровский, тот самый, на котором я вел наблюдение в Маунт-Вильсоне, ввели в эксплуатацию в 1917 году, и до сих пор он остается непревзойденным. «Две мировые войны тому назад», — заметил Грофс. «Совершенно верно». «А как насчет атмосферы Марса? Вы говорили, что она сильно разрежена». «Очень сильно. Может быть, всего процент плотности от нашей». «Из чего она состоит? Кислород там есть и водяной пар». Спектрограммы, сделанные из поверхности Земли, покажут линии кислорода и водяного пара даже на Луне, где вовсе нет атмосферы потому что все это присутствует в нашей атмосфере. Но при квадратуре... Причем? Когда линии, соединяющие Землю с Солнцем и Землю с Марсом, пересекаются под прямым углом, вмешался Раби, специалист по радиолокации. Это и называется квадратурой. В таком положении Марс движется относительно Земли настолько быстро, что на спектрограмме проявляется доплеровский эффект, который может отделить марсианские кислород и водяной пар от тилурианских, то есть земного происхождения. Линии при условии, что их наличие в марсианской атмосфере достаточно весомо. Но сдвинутых линий ни для О2, ни для H2O пока что не обнаружено. А это значит, что если они и присутствуют там, то лишь в следовых количествах. «Это если говорить об атмосфере», — уточнила Альварес. «Красным цветом Марс почти наверняка обязан ржавчине, окиси железа. И лишь одному Богу известно, сколько воды содержится там в почве в виде вечной мерзлоты или на глубине в водоносных горизонтах. «Безусловно», — согласился Оппи. «Мы наверняка когда-нибудь выведем телескопы на орбиту и получим куда более четкие фотографии и неискаженные спектрограммы». Ну, а до тех пор он развел руками. «Получается, что мы говорим о мире с непригодной для дыхания атмосферой и без гарантии наличия воды». — сказал гросс При таких условиях просто переселить людей на Марс не получится. — Не получится, — кивнул Оппи. — Там потребуются самообеспечивающие закрытые поселения с собственными воздухом и водой, вроде громадных субмарин. — Ладно, — сказал генерал. — В таком случае, профессор Рабби, почему бы вам не попробовать выбрать подходящие места для высадки? — Я знаю, что это преждевременно, но давайте предположим, что лучше высаживаться ближе к каналам, чем дальше, и ближе к экватору, где теплее. Он повернулся к Оппи. — Помните, как нам выкручивали руки, когда шел выбор цели в Японии? — По крайней мере, на этот раз нам не придется беспокоиться о том, что Генри Стимсон запретит лучшие варианты. Оппи принужденно улыбнулся. — Ну а теперь, — продолжил Грофс, «Вернемся к моему первому вопросу. Какие имеются варианты, кроме Марса?» «В нашей Солнечной системе?» — уточнил Альварес. Он оторвался от стены и теперь расхаживал взад-вперед вдоль западной стены. «Четыре большие планеты, газовые гиганты, выкиньте их из головы. Плутон, вероятно, каменное тело, но его и открыли совсем недавно. Сколько же? Лет шестнадцать назад». Мы о нем практически ничего не знаем, кроме того, что там чертовски холодно. Но и, по прикидкам, он в 30 раз дальше от Солнца, чем мы. — А как насчет других лун? — осведомился Грофс, снова опустившись в кресло. — А есть несколько подходящих по размеру, — сказал Альварес. — Ганимед, спутник Юпитера, и Титан, Сатурна. — Больше Меркурия, но о них тоже очень мало известно, не считая того, что на Титане есть какая-никакая атмосфера. «Ладно», — снова сказал Грофс и отломил еще кусок шоколадки. «Поскольку о лунах других планет мы не знаем практически ничего, остается согласиться на том, что со старта мы кинемся к Марсу. Я намерен дать фон Брауну и его парням некоторое представление о том, насколько далеко находится цель, для достижения которой они будут работать». «Марс — ближайший из объектов, которые должны уцелить сказал Рабби. «Я голосую за него». Дайсон кивнул. «Марс». «Да», — согласился Альварес. «Конечно, необходимо будет подумать о других возможностях в Солнечной системе. Хотя не исключено, что мы надумаем отправиться и куда-нибудь подальше. Ведь мы можем и не найти поблизости ничего подходящего». «Подальше? Что вы имеете в виду? Другую звездную систему?» — спросил Грофс, нахмурившись. «Нет» сказал опи То есть, да, насчет того, как вы выразились, поскольку термин «солнечная система» относится конкретно к нашей звезде, Солнцу. Но я сомневаюсь в самой идее Луиса. Если мы не найдем в Солнечной системе ничего подходящего для жизни, значит, нам нужно будет построить себе новый дом. Гораздо вероятнее, что в ближайшие 80 лет мы не ограничимся постройкой э, космических кораблей а создадим внушительную колонию, свободно плавающую в космосе. Возможно, в поясе астероидов, где благодаря очень слабому тяготению добыча полезных ископаемых будет нетрудным и дешевым делом. Ведь после фотосферного выброса солнца успокоится. Если когда-нибудь мы вознамеримся отправиться к другим звездам, то всегда сможем снабдить двигателями наше космическое жилье, но это вопрос будущих веков, если не тысячелетий. На сегодня мы можем строить космические объекты в околосолнечном пространстве. Мы можем запасать практически неисчерпаемую солнечную энергию. Мы можем вести разработку полезных ископаемых на астероидах. Раби, мне представляется, что вашей группе следует рассматривать оба варианта — и Марс, и искусственный объект, вращающийся вокруг Солнца за пределами опасной зоны. Опи сделал паузу. «Поймите меня правильно». Если бы кто-то потребовал от нас отправить человека на Луну в течение десяти лет, я бы отказался. А многочисленную группу из мужчин, женщин и детей на Марс за 80 лет? Или за те же сроки массивное обитаемое космическое сооружение, расположенное на расстоянии, обеспечивающем выживание при взрыве фотосферы? Легко. Он переводил взгляд с одного лица на другое, собирая кивки в знак согласия, затем снова повернулся к генералу и одарил его широкой улыбкой. Грофс с довольным видом поднялся на ноги. «Джентльмены», — сказал он, — «мы с вами только что совершили квантовый скачок в мир Бака Роджерса». Бак Роджерс — герой научно-фантастических романов, комиксов, кинофильмов и радиопостановок, посвященных освоению космоса, впервые появившийся у Нолана. Произведения разных жанров, посвященные его приключениям, выходили с 1928 по 2013 годы. Опи ухмыльнулся. Многие коллеги-физики не приняли бы эту метафору, потому что квантовые скачки бесконечно малы, но, как и большинство придирчивых людей, они упускали суть явления. Квантовый скачок происходит мгновенно, минуя промежуточные этапы, и сейчас, безусловно, все произошло именно так имея в своем распоряжении ракеты фон Брауна и самого фон Брауна, США внезапно оказались на пути к выходу в открытый космос, в область, которая в противном случае могла бы оставаться неисследованной до 21 если не до 22 века. Он вспомнил свою встречу в овальном кабинете и стеклянную табличку с надписью на ореховой подставке на столе Трумана, и не удержался. «Да», — сказал он. Я думаю, что путешествие Бака начинается здесь. 24 января 1946 года, после продолжавшихся несколько месяцев переговоров, Соединенные Штаты, Советский Союз и ряд других стран договорились о создании комиссии Организации Объединенных Наций по атомной энергии. Это, конечно, обрадовало ОПЕК, но еще больше он обрадовался, когда Трумэн учредил специальный комитет для подготовки конкретного предложения по международному контролю над атомным оружием. И он был просто в восторге, когда председатель этого комитета Дин Ачесон решил, что при комитете должен быть совет консультантов. Председателем комиссии по атомной энергии назначили Дэвида Лилиенталь, а тот немедленно сделал Лопенгеймера одним из пяти консультантов. Его положение в обществе наконец-то изменилось, по крайней мере в этом вопросе. Джулиус Роберт Оппенгеймер теперь не был ученым, лишенным моральной ответственности за последствия применения своих открытий. Он непосредственно участвовал в разработке политики, причем на самом высоком уровне. Действительно, перемены, казалось, были определенно к лучшему. Но, как заметил однажды ночью Оппи, Если развод Китти с предыдущим мужем прошел спокойно и без затруднений, даже несмотря на то, что она была беременна ребенком Оппи, то распад военного союза между Соединенными Штатами и Советским Союзом оказался совсем не таким. 5 марта Уинстон Черчилль, уже не премьер-министр, а лидер верной оппозиции Его Величества, выступил с речью в спортивном зале Вестминстерского колледжа, который, несмотря на название, перекликающееся со знаменитым британским аббатством, находился в Фултоне, штат Миссури. Среди его слушателей был президент Троман. Черчилль бушевал. «Я считаю своим долгом обратить ваше внимание на некоторые факты, дающие представление о нынешнем положении в Европе. Протянувшись через весь континент от Щецена на Балтийском море и до Триеста на Адриатическом море, На Европу опустился железный занавес. Оппенгеймер надеялся на развитие связей с советскими учеными и был уверен, что знания некоторых из них окажутся полезными для проекта Арбор. Определенно, ценным было бы мнение Курчатова, главного конкурента Роберта, возглавлявшего во время войны советские исследования в области атомной бомбы. И одному богу известно, кто еще мог бы сказать веское слово. Из СССР поступало очень мало научной информации, хотя первосортные мозги там, безусловно, были. Но появление железного занавеса, хлесткое выражение, думал Опи, должно было еще сильнее затруднить связь с ними. Тем не менее он был приятно удивлен тем, насколько гладко прошла первая половина Нового года. Вроде бы все, переехавшие из Нью-Мексико в Нью-Джерси, хорошо тут устроились, И за исключением того случая, когда вспылил Эйнштейн, работа деревяшек, как назвал их Силарт, казалось, шла довольно быстро, не внося существенных возмущений в устоявшееся бытие Института. Новые имена Раби сосредоточились на технических проблемах полета на Марс, учитывая при этом тот важный момент, что выработанные принципы должны быть применимы для любых полетов во внешней части Солнечной системы. Терпеливая власть Ханса Бетте получила целый ряд подтверждений неизбежности взрыва солнечной фотосферы, но никак не могла с достаточной точностью установить, когда же он случится. Дело в том, что расчет времени зависел от цикла солнечных пятен. Циклы эти наблюдают с 1755 года. Тот, что начался в том году, получил название «Солнечный цикл-1». Текущий цикл, 18-й по счету, начался в феврале 1944 года. Каждый цикл начинается и, соответственно, заканчивается солнечным минимумом, когда на диске светила нет или почти нет пятен. В середине цикла происходит солнечный максимум, на протяжении которого появляется множество пятен, а также происходят многочисленные солнечные вспышки, а на Земле часто случаются полярные сияния. Расчеты, производившиеся разными методами, говорили о том, что смертоносный фотосферный взрыв, вероятнее всего, случится в период солнечного максимума 25-го цикла. Средняя длительность циклов составляла 11,1 года, но она не была ровной. Один из наблюдавшихся циклов, самый короткий, продолжался 9 лет, а самый длинный – 13,6 года. Если исходить из средней величины, 25-й цикл должен был начаться осенью 2021 года А солнечный максимум, когда должна случиться катастрофа, придется на весну 2027-го. Однако более точный прогноз можно будет дать лишь через три четверти века, когда начнется 25-й цикл. Что касается скрепляющего цемента, который разместили в четверти мили от Фултхолла, то, убрав эту группу с глаз долой, руководители проекта, похоже, выбросили ее и из мыслей. Если две другие группы чуть ли не грузовиками заказывали старые выпуски научных журналов, то СЦ предпочитала научную фантастику и штудировала Amazing Stories, Astounding Stories и Startling Stories. При входе в помещение группы чаще всего можно было услышать, как Дик Фейнман выбивает дробь на барабанах, а Лео Силлард в любую погоду прогуливался по окрестностям института. Однако Китти каждый вечер уверяла Опи, что необузданные, как она выражалась, дискуссии в СЦ проходит вдохновенно и продуктивно. Однажды, беседуя за обедом с Хансом Бетте, Опи выразил удивление тем, как хорошо идут дела. Голубоглазый уроженец Страсбурга покачал головой. «Опи, неужели вы сами не заметили? Для большинства из нас Лос-Аламос был лучшим временем за всю жизнь. О, конечно, условия были ужасающими, но мы жили. У нас была конкретная цель». Чистая наука, чистая инженерия и никаких отвлекающих факторов. Никто из нас не признается в этом во всеуслышании, но когда война закончилась, многие сожалели. Вернуться к преподаванию? Да, безусловно, благородное призвание, но оно не может быть предметом истинной страсти. Вернуться в реальный мир приземленных соседей и толп глупцов, в светской болтовни и популярной музыки? Такая пустота! Когда упали бомбы, нас изгнали из рая, и вы даровали нам новое вознесение. Нам следовало бы назвать главный вход в институт жемчужными вратами, а вас, сэр, величать святым Петром». Опи улыбнулся. Подошел официант и принес блюдо с фруктами, которые подавали здесь ежедневно, невзирая на зиму, яблоками, апельсинами, грушами, бананами. Он, конечно же, пренебрег яблоками. Взял апельсин и медленно начал снимать с него кожуру, обнажая кисловатую сочную мякоть.